Ещё не рассвело, когда обхорошего разбудил и протянул заострённую палку. "Ты уверен?" на всякий случай спросил его второй. Лорд вампир не утрудил себя ответом, а только показал на начерченный кровью неподалёку от костра круг. "Алтарь?" уточнил Магнификус. Рыцарь утвердительно кивнул и приказал: "Встань в центр и скажи одно слово: здесь". Только громко скажи. Софьери ценит ясность. Магنيفкус в точности выполнил сказанное. Теперь пошли, хлопнул его по плечу Обхарас. И постарайся не сразу погибнуть. Они прошли сквозь сосновый бор, перебрались через ручей и спрятались за зарослях кустарника у широкой тропинки. Долго ждать не пришлось. Через полчаса вдали раздались голоса, и вскоре на тропинке показались три угрюмых орка. Потенциальные жертвы были экипированы сверх всякой меры: на поясах мечи, за спинами тяжёлые арбалеты. Орки шли быстро, видимо, намеревались уже к обеду добраться до первой деревни. Не успел второй их толком разглядеть, как рыцарь сильным толчком в спину выпёхнул его прямо навстречу оркам. Те остановились, И стали разглядывать незнакомца. Быстрей убьют, легче отдеваюсь. Надо хамить, решил про себя Магнификус и пошёл им навстречу со словами, по его мнению, наиболее уместными в таких случаях. Господа ворки, это ограбление. Быстренько бросайте оружие и тащите свои зелёные задницы домой. Дважды повторять не буду, брезгую. Это злой дух, а задаченный внезапным появлением безоружного чужака и его нахальством предположил один из разбойников. Ты кто? крикнул другой, берясь за рукоять своего меча. Большие неприятности. Приближаясь к нему, заявил второй. Он сумасшедший, флагелант. Решил третий Зорков. Надо его зарезать и дальше идти. Нормальное предложение. Но я против, сказал Магнифику, сжимая в запалку двумя руками и со всей дури втыкая её в глаз говорившему. От страха второй ударил так сильно, что палка прошила голову орка, как гнилой кочан капусты, и вышла через затылок. Его подельщики, словно зачарованные, смотрели со стороны, не решаясь поверить в реальность происходящего. Магнификус, продолжая одной рукой удерживать палку, другой вытащил из-за пояса убитым разбойника длинный нож и трижды воткнул его в уже мёртвое тело. Потом он отпустил палку, и истекающее кровью тело рухнуло на тропинку. Второй нагнулся и снял с покойника пояс с мечом. "Прости, приятель. Я предупреждал", сказал он каждую секунду, ожидая удара со стороны соратников убитого. Но те продолжали раскрыф роты наблюдать за его действиями, ничего не предпринимая. "Жут, это злой дух", наконец произнёс один из них. "Злой дух! Спаси нас, Горк или Морк, он нас убьёт!" "Он прав", поддержал орк Магнификус. "Но я вас убью, но я не злой дух. Я бог войны. Мне нужно оружие." Я тебя сам убью! взревел менее мнетельный Зорков и, выхватив меч, набросился на молодого человека. Тот выставил навстречу нападавшему меч его друга и начал отражать удары. Роки абхараша не прошли даром, и вскоре Магнифкус понял, что его противник никуда ищный фехтовальщик. Орк лупил своим мечом на пропалою, мало заботясь о защите. отразив очередной удар, молодой человек углядел на сильно попавший открытый участок и воткнул туда нож. А когда взревевший от боли орк наклонился и отвёл меч в сторону, магнифику скрутанулся на каблуках и умножив таким образом силу удара, отрубил противнику левую руку. Орк припал на одно колено, прикрылся мечом и закричал: "Да тота, -то! бей его, стреляй!" но до да того окончательно уверился в том, что неизвестно это злой дух и побежал со всех ног прочь. Я сдаюсь, прокричал тяжело раненный орк, оставшийся в одиночестве. Поздно, приятель, вздохнул второй и пропорол ему мечом брюха. Разбойник харкнул кровью, упал на спину и забился в судороге. Добей его, нельзя, чтобы он мучился, раздался сзади голос лорда вампира. Магнификус все еще не верит, что у него получилось повернуться к спутнику. У меня получилось, сразу двоих. Ничего удивительного, сказал Абхараш, нагибаясь над бьющимся в судороги Орком и сдавливая ему рукою горло. Так и должно быть. Ты же бог войны, сам говорил. Я думал, они меня на тряпке разорвут, признался второй. У меня случилась истерика. Да. Это можно и так назвать, согласился рыцарь.